Эпилог. Два года спустя. Терегал, Австралия. Я подошла к панорамному окну нашего двухэтажного загородного дома на Ocean View Drive. Возведенный из дерева и стекла коттедж с солнечной террасой располагал большим садом, где Рейв мог оттачивать свои навыки. Снаружи волны набегали на медовый песок, в лазурном небе парила чайка. Везет некоторым. Шутливо заметил Рейв, подходя ко мне. «Где бы найти свободную минутку, чтобы вот так же постоять и помечтать, миссис Бьюкинен? Нужно еще закончить текст песни для нового альбома, а после обеда у меня радиоинтервью». Я широко улыбнулась. Вот что происходит, когда твой сингл трижды попадает в пятерку лучших. Рейф подмигнул мне. Ему невероятно шел карамельный загар и отросшая сексуальная бородка. Хотя я была рада, что верхняя часть шрама по-прежнему видна. Это делало его тем, кто он есть. «Люблю тебя», — просиял Рейф, исчезая в коридоре. На туалетном столике в спальне пронзительно заверещал мобильник, нарушив тишину. Я бросилась отвечать. Сердце подпрыгнуло, когда я увидела, что звонит Вера. «Мы едем в гости», — завопила она. «У Грега накопился отпуск, поэтому мы решили, почему бы не приехать в июне, когда у Сэма начнутся каникулы». Она сделала паузу. «Конечно, если ты хочешь нас видеть». «Шутишь?» — радостно выдохнула я. Это просто замечательно. Сообщите мне, какие рейсы и даты вы рассматриваете, чтобы мы начали планировать отпуск. Надеюсь, Майки еще присматривает за клубом «Ракушка». Вера издала гортанный смешок. Клуб в надежных руках. Все идет отлично. Хотя Майки по-прежнему настаивает на выступлениях. По пятницам там аншлаг. А некоторые к тому же умудряются делить свое время между Австралией и Шотландией. Она притворно застонала. «Когда вы ожидаете приезда молодоженов? Я проследила за скользящим вдоль пляжа велосипедистом. Солнечные лучи сверкали на серебристых спицах колес. Папа написал уже больше часа назад и сообщил, что они с Молли взяли в аэропорту машину и едут сюда. Я буквально услышала, как Вера улыбается в трубку. «А как дела на писательском фронте?» «Хорошо. Мне поручили вести ежемесячную колонку для женского журнала. О том, каково быть шотландкой, живущей в Австралии». Они назвали ее Грейт Скотт. Аллюзия на фразу «Грейт Скотт», буквально «Великий Скотт», выражающая удивление, недоумение или негодование. Скотт — шотландец, английский. Вера издала нечто среднее между смехом и стоном, и я нашла подработку в паре местных газет. Чудесно! А теперь мне пора в постель. Завтра у Грэга ранняя смена. Жду не дождусь, чтобы увидеть вас обоих. Доброго утра и спокойной ночи! Когда я обернулась, Рейв выждательно смотрел на меня из дверного проема. Хорошие новости. Я улыбнулась, звонила Вера, спрашивала, можно ли им с Грегом и Сэмом приехать в гости, когда начнутся летние каникулы. Рейв подошел и запечатлел на моих губах долгий поцелуй. Отлично, надо будет взять Сэма понаблюдать за китами. Он взглянул на часы. Вот-вот приедут Гарри и Молли. Поверить не могу, что твой отец выступал с батальоном на собственном свадебном торжестве. Думал, он довольствуется ролью счастливого молодожена. Старый рокер неисправим. Рейв уже направлялся в свою студию звукозаписи дальше по коридору, когда с улицы долетел рев автомобильного двигателя. Я бросилась на балкон в передней части дома и радостно помахала папе и Молли. «Они здесь!» — крикнул Рейв, спускаясь по винтовой лестнице. Я услышала, как он открывает входную дверь. Однако прежде чем пойти поприветствовать гостей, я проскользнула обратно в спальню и с трепещущим от волнения сердцем выдвинула ящик при тумбочки. тумбочке. Оттуда мне ухмылялись две синие полоски положительного теста на беременность. Рейв Бьюкинин и Гарри Девлин. У меня для вас потрясающие новости.